Чувствуя всю шаткость своего положения никому неизвестного любителя, Мендели решил обратиться к светилам тогдашней ботаники. Его выбор пал на Негеле. Однако тот лишь бегло проглядел работу, видимо, его натуралиста старой закалки оттолкнули математические выкладки. Ответ Негеле был сухим и кратким. При жизни менделя его выдающиеся теперь классические исследования не были по достоинству оценены, хотя не только Негеле, но и другие крупные биологи знали о них. Ученый скончался, не подозревая о произведенном им революционном перевороте в научных взглядах. Лишь в 1900 году непонятная и забытая работа Менделя привлекла всеобщее внимание. Сразу несколько исследователей – Дефрис, Корранс и Чермак – на собственных опытах убедились в справедливости выводов Менделя. Но и тогда до экспериментального обнаружения генов этих материальных носителей наследственности все еще было очень далеко. Сторонники существования кварков вспоминают и более близкие события. Скажем, такая частица, как нейтрино, возникла в физике так же, как и кварки отнюдь не в результате ее экспериментального обнаружения. Нейтрино изобрел швейцарский физик-теоретик Паули. Он сам не очень-то верил в свое открытие. В письме участникам семинара в Тюбингене, 1930 год, Паули сообщал о своей отчаянной попытке спасти закон сохранения энергии. К новой физиков привели опыты с бета-распадом. Так называется самопроизвольное превращение ядер, сопровождающееся испусканием электрона. Количественные измерения показывали, что испускаемые ядрами электроны имели энергию самую разную, хотя вроде бы в этом процессе должно выделяться вполне определенное количество энергии. Похоже было на то, что энергия куда-то исчезала. Интерпретируя эти эксперименты, многие физики, среди них были и видны ученые, например, Бор, Заговорили о возможном невыполнении закона сохранения энергии, до тех пор одного из основополагающих законов мироздания. Стали говорить о том, что диэнергия сохраняется только в среднем, а не в каждом элементарном акте. Но вот странность. Если энергии при бета-распаде не сохраняется, то резонно было бы ожидать, что иногда энергии электронам будет не хватать, а иногда у них появится лишняя энергия. Так нет же, выигрыша энергии у электрона никогда не наблюдалось. и Пауле допустил, что вместе с электроном из ядра вылетает еще одна частица. Именно она, оставаясь незамеченной, уносит недостающую часть энергии. Казалось бы, вопрос исчерпан. Эта гипотеза должна была бы сразу же прийтись по душе всем физикам. Однако, даже сам автор этого предложения говорил о безумии своей идеи, о том, что он предложил что-то ужасное, нечто, что никогда нельзя будет проверить экспериментально. И верно. Основания для подобных сомнений были, ведь масса и электрический заряд новой частицы обязаны были считаться ничтожно малыми, а то и вовсе равными нулю. Это свойство и дало повод итальянскому физику Ферми окрестить частицу нейтрино, буквально по-итальянски нейтрончик, уменьшительное от уже известного тогда науки нейтрона. Экстравагантность свойств нейтрино приводит к тому, что его взаимодействие с веществом пренебрежимо мало. На заряд оно не реагирует, а из-за ничтожности массы ему удается избежать и тянет сил тяготения. Поэтому зарегистрировать нейтрино чрезвычайно трудно. И это при условии, что мы буквально купаемся в нейтринном море. Один только поток приходящих на Землю солнечных нейтрино необычайно велик. Около 10 в 14 степени частиц в секунду в расчете на каждого из нас. А есть еще нейтрино космического и земного радиоактивность происхождения. Два десятилетия выдуманная теоретиком нейтрино героически боролась за свое реальное воплощение и победила. Паули полагал, что при его жизни нейтрино не будет обнаружено. Однако в 1955 году, за три года до смерти Паули, наблюдение нейтрино на ядерном реакторе, интенсивном источнике этих частиц, заставило большинство физиков поверить в эту частицу. А полное признание пришло только в 1959 году. Сейчас позиции нейтрино нейтринофизики настолько прочны, что даже поэты начали слагать о нем стихи. Вот образчик нейтриной поэзии, отрывок из стихотворения Абдайка «Космические разбойники». Неуловимость этих частиц, их способность к всепрониканию, прежде всего, как видим, будоражит поэтическое воображение. «Заряда не нужно, не нужна вам массы. Сквозь нашу планету идете бесстрастно». Что газ вам тончайший, что толстые стены...